Антон Рай. Юмористическая история философии. Диоген. История первая. Новая бочка диогена. Так случилось, что старая бочка диогена совсем прохудилась, так что даже начала напоминать старую шинель Акакия Акакевича Башмачкина, о чем диоген, разумеется, не догадывался, так как он не читал Гоголя. Диоген старался не обращать внимания на плачевное состояние бочки, но делать это становилось все труднее. Вместо ее стен не осталось почти ничего, кроме щелей. Днище подгнило, и в этой гнили завелась всякая живность, делить с которой помещение было очень малоприятно. Диоген ворчал, но терпел. Но как-то мимо его бочки проходил один афинянин, назовем его «Бахвал». И этот самый Бахвал, увидев бочку Диогена и самого диагена сидящего рядом с ней, воскликнул. «Друг Диоген, и как это ты живешь в такой развалюхе?» «А тебе что за дело?» — не очень-то любезно ответил Диоген, вообще не отличавшийся дружелюбностью и разговаривающий преимущественно колкостями. «А такое мне дело, что я могу помочь твоей беде», — внушительно сказал Бахвал. «У меня во дворе стоит навёхенькая бочка, но я, клянусь Зевсом, не знаю что мне с ней делать. Так вот, я могу подарить её тебе и тем самым помочь столь знаменитому философу. Согласен ты на это?» Диоген немного поворчал в том духе, что он не нуждается в помощи, но так как на самом деле он в ней нуждался, то он согласился. «Ну и отлично!» — воскликнул Бахвал. «Сегодня же вечером я прикачу сюда бочку, заодно справим новоселье. Жди!» С этими словами Бахвал удалился, Диоген же стал ждать вечера. Вечер пришел, а вот Бахвал не явился. Начинало темнеть, и вместе со сгущением темноты иссякло терпение Диогена. Наконец он взял фонарь и пошел по улицам Афин разыскивать Бахвала. Идет он идет, а навстречу ему попадается Афининин, но вовсе не бахвал. «Приветствую тебя, Диоген», — сказал афиннин «Я иду на веселую пирушку. Не хочешь ли ты присоединиться ко мне? Уверен, всем на пирушке будет очень интересно послушать твои речи». «Нет. Для таких дел приглашайте этого зазнайку Платона. Это он любит пировать, а я сторонюсь всяких удовольствий». — презрительно гордо сказал Диоген, который всегда был рад сказать какую-нибудь гадость про Платона и подчеркнуть аскетизм своей жизни. Тогда собеседник Диогена спросил. — А куда это ты путь держишь на ночь, глядя? — Да так, еще одного человека, — проворчал Диоген. — И? — Ну и не нахожу, — отрезал Диоген и пошел дальше. Собеседник же его какое-то время стоял как вкопанный, а затем со всех ног побежал на пирушку и рассказал, что встретил на улице Диогена с фонарем, и Диоген сказал ему, что он ищет человека, но не может найти. И все подивились мудрости Диогеновой и целую ночь пили за его здоровье. Диоген же в это время, так и не найдя бахвала, коротал ночь в старой бочке, кроя на все лады расплодившиеся в бочке живность и не держащих свои обещания, афинян. На этом история бочки заканчивается и начинается. Из жизни Диогена история слишком известная, но совсем, как оказывается, неизвестная. Однажды Диоген шел по дороге в город, а надо сказать, что стояла страшная жара и нигде не было спасительной тени, так что Диоген шел и поминутно вытирал под солба, тоскливо смотря на раскаленный огненный шар, называемый солнцем. Вдруг из города высыпала целая толпа всадников и остановилась как раз недалеко от Диогена. Всадники и их кони были такими статными, что давали тень не хуже небольшой рощи. В этой тени и спрятался Диоген, воздавая хвалу богам и этим всадникам. А были это Александр Македонский и его приближенные, и заняты они были тем, что обсуждали грядущие великие походы, должны изменить облик мира. Погрузившись в сладкие мечты и видя себя не менее как ахиллом, Александр излагал изумленным слушателям свои грандиозные проекты. «Наконец мы завоюем Индию и отправимся в страны столь сказочные, что о них пока еще нет и понятия», — сказал Александр и, еле-еле очнувшись от грез, прибавил. «Ладно, хватит мечтать. Скачем вперед». Но только они собрались сдвинуться с места, как властный окрик остановил их. «Стойте, несчастный! Не двигайтесь!» Вы так хорошо загораживаете мне солнце. Александр, в недоумении оглянувшись в поисках источника дерзкой речи, заметил какого-то человека в лохмотьях и повелел наказать наглеца. Узнав же, что это никто иной, как Диоген, он рассмеялся. "Каков, а? Использовать меня, Александра, как дерево, дающее тень? Каков «Если бы я не был Александром, я хотел бы быть Диогеном!» С этими словами группа всадников понеслась по дороге, Диоген оставшись без теней, вновь поплелся в город. По дороге он придумал рассказ обо всем произошедшем, несколько изменив факты. Рассказ этот о том, как всемогущий Александр загородил солнце ни в чем не нуждающемуся философу, мы все знаем, а факты... Лежащие в его основе Узнали только что Но это еще не все истории из жизни Диогена У меня припасена еще одна Из жизни Диогена История третья или Диоген-спортсмен Однажды Диоген пришел на стадион посмотреть на Олимпийские игры И пока все зрители дивились ловкости атлетов, он дивился тупости зрителей. А в это время как раз шли соревнования по бегу, и выиграл их некто Астилос, коего вся толпа приветствовала чуть ли не как бога. «Безумцы — Безумцы! — воскликнул Диоген. — Этот Астилос, он что, стал умнее от того, что обогнал других? Или добрее? Или храбрее? За что вы так хвалите его? «Он не стал ни умнее, ни добрее, конечно», — возразили смущенные Эллины. «Но он доказал, что быстрее всех». «Быстрее всех людей, хотите вы сказать», — проскрипел Диоген. «Но ведь не быстрее зайцев и оленей. Однако же оленей и зайцев вы так не приветствуете и не вручаете им кубки. Да оно и понятно». «Это ведь самые трусливые звери, и быстрый бег — явный признак трусости, а главное его назначение — улепетывать от опасности!» Тут уж Элины смутились совершенно, и один из них воскликнул. «Если кубок за быстроту бега завоевал Астилос, то кубок за глубину мысли мы должны вручить Диогену!» Все шумно одобрили эту идею, но Диоген, услышав, что ему хотят вручить какую-то награду, побежал прочь от толпы да так проворно, что его никто не мог догнать. — Слушайте! — воскликнул Эллин, разглядевший мудрость Диогена. — Пожалуй, Диоген заработал оба кубка и за глубину мышления, и за быстроту в ног. И снова все Эллины шумно согласились с ним. И снова понеслись они за Диогеном, но догнать его так и не смогли. Уж больно-проворно он улепетывал от них. Так заработавший два кубка за день Диоген избежал получения и одного, чем был очень доволен. А если кто упрекнет Диогена в трусости, раз он так ловко убежал от грозящей ему опасности, то мы скажем, что боязнь толпы — это вовсе не трусость, — Но мудрость... А если кто скажет, что и в спорте Есть свои красота и смысл То мы не станем с ним спорить Не во всем ведь бывал прав и Диоген На этой спорной мысли История о ходившем в лохмотьях И живущем в бочке Диогене Заканчивается И начинается истории О живущем во дворцах Щеголя Некоем... Аристотели. Но эти истории вы услышите в следующий раз. Антон Рай. Юмористическая история философии. Диоген. Читал Алексей Дик.